Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат. Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петербургской стороны.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 перекушенное лицо Гарина. — Кто? Кто здесь? — дико закричал Гарин. И в то же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резанул Тыклинского наискосок через грудь и руку. Тыклинский очнулся на рассвете. Долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью.